Мифы и реальность – биологически активные добавки к пище. В психологии есть понятие «ограничивающие убеждения». Они есть у всех, а секрет их в том, что сам человек их не видит. У меня именно так было с БАД и с психологией. Мои ограничивающие убеждения, подкрепленные высшим медицинским образованием, поддерживали меня в мысли, что весь букет моих проблем со здоровьем, который я насобирала к 36 годам – Не только не может быть вылечен, но и должен постепенно увеличиваться и расцветать новыми вредоносными болячками. По крайней мере, так говорили мне и коллеги, и более узкие и высококвалифицированные специалисты и справочная литература: Можно бы и смириться, куда ж деваться? В общем, я и смирилась: из потери зрения, и с жутким кожным заболеванием, и с мастопатией, и с аллергическими реакциями на все подряд, вплоть до отека к Все даже неохота перечислять, еще на полстраницы хватит. И тут мне несказанно повезло. На фоне систематического применения местных, но очень ядреных гормональных мазей у меня развился пародонтоз. Но так было сказано в инструкции к мазе. Скорее всего, были и другие причины. Это были лихие девяностые. Зарплата была совсем маленькая и выплачивалась нечасто. Так что гормоны, возможно, оказались не столько причиной, сколько последней каплей. но капля-то была ого-го, зубы болели день и ночь, ходили ходуном, явно хотели покинуть насиженное место. Есть я могла только жидкости комнатной температуры через трубочку для коктейля. Я пошла по знакомым и незнакомым мне стоматологам. Четверо сказали, выпадут все зубы, приходи, сделаем хорошие протезы. Одна предложила уколы в десны, стекловидное тело, гумизоль, экстракт алоэ. На вопрос, сохранятся ли зубы, если я перенесу это гестапо, она ответила, нет, все равно выпадут, но примерно через год, а так, наверное, раньше. Есть хотелось очень сильно, спать тоже. Но зубы болели даже сильнее, чем чесались крапивница и экзема. Был и плюс. До этого у меня периодически возникали сомнения, любит меня муж или нет. Но теперь-то точно было ясно, что любит. Только таким большим и настоящим чувством можно было объяснить, что он не сбежал в те трудные для меня времена. Шутка, но с долей правды. В то время ждать год до выпадения всех зубов в 36 лет сил уже не было. Я уже заметно похудела, и нельзя сказать, что это было мне к лицу. Тогда я вспомнила про бат. Я выбрала себе два подходящих по описанию продукта, купила сразу на три месяца, чтобы не передумать, и начала принимать. Через месяц у меня не болели и не шатались зубы. Через два месяца уже не было реакции даже на холодные и горячие. Через три месяца исчезли все кожные проблемы, в том числе и аллергия, и то, что разные дерматологи считали кто экземой, кто волчанкой, кто атопическим дерматитом. Сейчас точный диагноз не имеет значения, так как ничего этого у меня нет уже 24 года. Дикая радость перемежалась у меня с минутами печали и сомнений. Я же не одна такая страдалица, судя по очередям в поликлиниках и стационарах. А если бы БАД помогли и всем этим людям в очередях? Если все они тоже вот так могли за три месяца излечиться от неизлечимых болезней и от кожных, и от аллергических, и от других? Любопытство погнало меня к изучению вновь открывшихся фактов. Оказалось, тема более чем исследованная и у нас, и за рубежом. В научной литературе пробелов нет. Роль витаминов и минералов освещена более чем подробно. А вот в литературе популярной – большой пробел. Несколько советских сборников лекарственной травы – вот все то, что мне тогда удалось найти». В последующие годы я прошла несколько интересных, естественно, уже платных обучений на тему «Современная диетология с применением фитотерапии и БАД». Сейчас можно без проблем приобрести хорошую литературу по этим вопросам. На рынок пришли не только западные, но уже и достойные российские компании, производители БАД. В аптеках примерно две трети витрин занято БАД и другой растительной продукцией. Несмотря на периодические кампании против БАД в СМИ, уже значительная часть населения пользуется этими средствами регулярно или периодически. Лед тронулся, госпожа присяжные заседатели, как говорил Остап Бендер в гениальной книге Ильфа и Петрова. Однако и сейчас многие люди относятся к БАД с предубеждением, недоверием, опаской. Кто-то попробовал и не получил желаемого эффекта, кому-то даже показалось, что стало хуже. А может и правда стало хуже, случается и такое. На что же все же можно рассчитывать, применяя БАД? Как правильно выбрать и отдельный продукт, и компанию-производителя, и схему приема? Как не попасть на мошенников, не приобрести за большие деньги пустышку, сколько это вообще может стоить? На все эти вопросы, наверное, ответить в одной не очень толстой книжке не получится, но дать ответы на некоторые из них я постараюсь. БАТ решают не все проблемы, а только связанные с питанием. На другие проблемы БАТ могут влиять косвенно, частично. Например, сколько ни пей успокаивающие травы, если дома каждый день скандал и драка, нужны другие средства, возможно, психологического или даже юридического характера. Какие именно проблемы решают БАТ? Всего имеется четыре вида проблем и четыре группы препаратов. Первое – нутрицептики, восполняют дефициты важных пищевых веществ. Второе – адсорбенты, абсорбенты, способствуют выведению ядов-токсинов. Третье – парафармацевтики, содержат лекарственные травы с соответствующим симптоматическим и лечебным эффектом. Четвертое – пробиотики, пребиотики, содержат полезные бактерии, которые восстанавливают пищеварение, иммунитет, другие функции. Познакомимся с каждой из групп поближе. Нутрицептики. Это БАТ, который компенсирует недостаток важных элементов пищи в нашем обычном рационе. Это, пожалуй, главная задача БАТ, хотя и не единственная. Важно, чтобы состав был по возможности более полным, с хорошей биодоступностью и концентрацией компонентов. Это можно прочитать на этикетке. Сокращение РНП означает «рекомендуемые нормы потребления». Количество, необходимое в среднем в день среднему человеку. По основному компоненту в день в суточной дозе должно быть 30-50%. Больше можно, меньше – нет смысла. Если доза не указана, скорее всего, там вообще следы действующих веществ. А иногда вовсе не факт, что есть что-то, кроме наполнителя. Действующие вещества могут быть натуральными, синтетическими, а также смесью натуральных и синтетических. Натуральные лучше усваиваются, но с ними трудно достичь нужной концентрации. Синтетические хуже усваиваются, но стоят дешевле, и благодаря им можно повысить концентрацию компонентов. Отличный вариант – это смесь из натуральных и синтетических компонентов. Натуральный бат естественно, стоит дороже, так как дороже и само сырье, и его хранение, и переработка. Но именно на натуральных БАД или на смеси натуральных с синтетическими результаты получить легче. Организм встречает их как еду, а не как чужеродный элемент. Какие вещества нам нужны в первую очередь? Нам много чего нужно, поэтому базовый комплекс из многих минералов и витаминов лучше, чем из нескольких или одного компонента. Однако при некоторых проблемах или для их профилактики отдельные элементы могут быть нужны в большей дозе – поэтому они выпускаются отдельно. Нужно ли делать анализы? В основном не нужно. Анализы на содержание в крови витаминов и минералов обычно стоят дороже БАД, а их достоверность очень сомнительна. Не потому, что лаборанты плохо сделают анализ, а потому, например, что водорастворимые витамины сохраняются в организме всего лишь около суток. Другая причина, почему анализы нет смысла делать – У нас такая еда, что передоз витаминов и минералов мало кому угрожает. То есть для того, чтобы иметь представление об общем уровне здоровья, достаточно проходить обычные медосмотры с обычными анализами, без попытки выяснения содержания в крови каждого витамина и минерала. Профилактически здоровым людям есть смысл употреблять хорошие многокомпонентные нутрицевтики постоянно, иногда их меняя. Можно делать перерывы, но не обязательно. Можно добавлять те нутрицевтики, которых особенно недостает в вашем питании в силу возрастных особенностей. Например, кальциевый комплекс необходим при бурном росте детям, а также женщинам во время беременности и при приближении менопаузы. На значительной части территории нашей страны существует дефицит йода и селена, поэтому если вы не едите морепродукты регулярно, то водорослевый комплекс – то, что поможет вам избежать не только проблем со щитовидной железой, но и снижение памяти, и вегетативных проявлений, и запоров, и даже угрозы выкидыша. Все это наиболее частые проявления йода -дефицита. Есть и другие, но пока достаточно. На эту тему самую подробную литературу предоставляют сетевые компании. Часто люди не доверяют этим сведениям, считают их завышенными обещаниями, Я тоже так считала, пока не довела свое здоровье до состояния полного безобразия. Все, что говорится в каталогах известных фирм про БАД, как правило, правда. Просто не надо думать, что достаточно одной таблетки или одного месяца приема БАД. Если проблема со здоровьем уже есть, то решать ее придется долго. Примерно два раза постолько, сколько она существует. В точном соответствии с известным высказыванием Гиппократа. Если ты болеешь день, лечиться надо два дня. Если месяц – два месяца. Если год – два года. Мне повезло. Кожная проблема мучила меня 3-4 года, а прошла за 3-4 месяца. Однако и у меня, и у многих других людей что-то держится гораздо дольше. Тем не менее, если вы продолжите прием БАД, то общий уровень здоровья будет повышаться. Рисунок 7, представленный в приложении. течение хронических заболеваний связанных с пищевыми дефицитами и их профилактика посредством бат. Возможно стоит что-то добавить изменить схему приема или дозу или компанию. Поищите хорошего консультанта по продукции, но ну и возможно стоит поискать и другую причину вашего заболевания. Адсорбенты это БАД, которые способствует усилению выделительных функций выведению ядов. и тех, которые образуются в процессе работы организма и попавших извне. Эти комплексы в народе принято называть очистительными. Они содержат, как правило, три основных компонента – клетчатку, пектины и альгиновые кислоты. Не буду рассказывать подробно, тем более, что про экологическую нагрузку уже говорили. Для обычного человека, живущего в городе, желательно пару раз в год проходить такие очистительные программы. Не надо путать со слабительными – Это гораздо более сложные и полезные растительные комплексы. Слабительный эффект у них не только не главный, но даже не всегда есть. Адсорбенты принимаются не постоянно, а курсами. Частота, продолжительность курсов зависят от возраста, рода, деятельности, состояния здоровья и окружающей среды в месте проживания и на работе. То есть все же лучше индивидуальная консультация. Ориентировочные параметры обычно предлагает производитель. Пробиотики, пребиотики, симбиотики. Пробиотики – это комплексы из полезных бактерий, пребывающих в таком состоянии, что они оживают, как только попадают в определенный отдел кишечника. Часто к ним добавляются компоненты для их лучшей приживаемости – пребиотики. Тогда эти комплексы называются симбиотиками. Пробиотики также желательно принимать курсами пару раз в год, лучше после очистительных программ. Особенно важно принимать пробиотики после антибиотиков для восстановления микробиоты и иммунитета. Наиболее важными для микробиоты бактериями являются бифидобактерии, ацидобактерии и лактобактерии. Недостаток любых из этих бактерий вызывает разные, но одинаково неприятные симптомы. Например, недостаток бифидобактерий вызывает хронические запоры, склонность к отекам интоксикации. Недостаток ацидобактерий приводит к поносам, нарушению усвоения пищи, часто к аллергии. Микробиоты разрушают не только антибиотики и антисептики, но и стрессы, а также недостаток важных пищевых веществ, например, клетчатки. Парафармацевтики – это единственная группа БАТ, которая хотя и слабо, но формально конкурирует с химическими лекарствами. Три предыдущие группы не имеют аналогов среди лекарств, разве что могут быть зарегистрированы как лекарства. Хотя в этом нет никакой необходимости. Сейчас многие БАД включены в справочник Видаля. Это значительно повышает их стоимость. Поэтому большинство производителей БАД предпочитают не ориентироваться на аптеки, а придерживаются ниши продукты питания. По статистике к врачам обращается около одной трети населения, а еду покупают все. БАД – необходимая в наше время часть питания. Никакие БАД к таким препаратам не относятся. По крайней мере, производимые легально. Да и какой смысл предприятиям создавать себе проблемы, выпуская токсичные продукты для массового и длительного применения? БАД, даже парафармацевтики, по симптоматическому эффекту значительно уступают химическим лекарствам. Поэтому реальной конкуренции нет. В тяжелом и даже в средней тяжести состоянии обычные фармпрепараты – это выбор без выбора. БАД при этом – только важное дополнение, которое может скомпенсировать побочные действия фармпрепаратов, поддержать собственные силы и функции организма. Фитотерапия не заменит фармакологию, так как действует не так быстро и сильно, как химические лекарства. Но и химические лекарства не могут заменить фитотерапию, БАД, так как они действуют мягко, восстанавливая естественные функции организма и могут применяться длительно, поскольку их употребление не ведет к повреждению жизненно важных органов. БАД предназначены для первичной и вторичной профилактики алиментарно-зависимых заболеваний, то есть болезней, зависящих от питания. А таких болезней сейчас порядка 75-80%. Первичная профилактика – это когда вы здоровы, но в питании чего-то недостаточно, экология тоже так себе, и вы принимаете БАД, чтобы подстелить соломки. Вторичная профилактика – это когда заболевание уже есть, вы уже постоянно или периодически лечитесь, либо наблюдаетесь по этому поводу. Хорошо подобранный комплекс и схема применения БАД могут затормозить дальнейший прогресс заболевания, увеличить продолжительность ремиссий, поддержать организм в целом. Иногда длительный прием БАД приводит к клиническому выздоровлению, то есть отсутствию признаков заболевания на протяжении многих лет. Конечно, не всегда это действительно стопроцентный результат. Гораздо чаще это просто заметное улучшение качества жизни. Парафармацевтики содержат лекарственные травы в концентрации, достаточной для симптоматического эффекта. Если травы, скажем, успокаивающие, добавка будет успокаивать, Мочегонные травы будут оказывать мочегонный эффект, ну и так далее – отхаркивающие, желчегонные, тонизирующие. Грамотные врачи сами назначают людям траволечение, так как эффект от него, пусть медленный и мягкий, но очевидный. Просто с БАД его легче достичь в связи с лучшим качеством, сберегающими технологиями, большей концентрацией БАФ, биологически активных натуральных веществ. Отмечу и удобство применения – Ритм жизни многим людям не позволяет готовить отвары, настои, тем более экстракты. Для этого нужно специальное оборудование. Итак, про фитотерапию и БАД мы практически закончили. Если бы я так и осталась врачом, то, наверное, все равно была бы счастлива. Фактически у меня отступили все мои хронические болезни, и я узнала новый для меня метод помощи людям. Этим методом, собственно, сейчас и делюсь. Однако не все так просто в мире. Несмотря на мои усилия, зрение у меня продолжало ухудшаться. И в один прекрасный день стало понятно, что врачом я больше работать не смогу. И что БАД, фитотерапия – дело хорошее, но не панацея, то есть помогают и не всем, и не от всего. Условия эффективности БАД. Первое. Проблема связана с нарушением питания. Второе. Достаточная концентрация нужных компонентов, полный или подходящий состав, биодоступность. Третье. Достаточная доза и длительность применения. Четвертое. Правильный подбор. Позволяет быстрее получить результат, учитывает сопутствующие проблемы. И хотя по сравнению с началом моей истории дела мои значительно улучшились, выглядела я уже очень даже прилично, но зрение так и продолжало падать. «Судьба толкала меня к новым испытаниям и открытиям. Интересно? Мне тогда, если честно, было совсем неинтересно. Даже шутка родилась депрессивная. К сожалению, от плохого зрения еще никто не умер. Шутки шутками, жизнь вообще любит пошутить. Вот только не всегда этот юмор кажется добрым». Однако, если не распускаться, а взять себя в руки, включить поисковую активность, то все может измениться не просто к лучшему, а к замечательному, прекрасному, даже ого-го, как и не мечталось. Но об этом уже в следующей главе. А по итогам этой главы рассмотрите для себя возможность регулярного применения БАД просто как гигиены питания. Это не сказка или лирика, это биохимия нашего организма, И она нуждается во многих катализаторах, чтобы реакции шли правильно, полноценно. Добавьте катализаторов, и жизнь начнет налаживаться. А мы двигаемся дальше по дороге к здоровью во всех смыслах этого слова.